Глава вторая. Эта зима обещает быть самой тёплой за последние 10 лет. Сегодня плюс 11. За окном дождь, но постараемся сохранить предновогоднее настроение с помощью нашей любимой песни. Ведущий радиостанции преувеличенно радостно протянул последнюю гласную, и я едва не пропустила зелёный сигнал светофора. Под трек Новый год к нам мчится. До Замоскворецкого районного суда оставалось пара перекрёстков и один большой квест как и где припарковаться. В будний день сделать это практически невозможно. Обычно я приезжала сюда с Максом, у которого был пропуск на закрытую территорию во дворе. Но сегодня как-то было не с руки. Прошло 5 дней с тех пор, как я узнала про его измену. Узнала не так, как это случалось у большинства женщин. без подготовки и возможности принять этот факт заранее. За годы работы адвокатом я слышала множество историй, но почти все они сводились к одной простой последовательности. Сначала что-то менялось, едва уловимое, словно ничего не значищая деталь. Затем появлялись первые подозрения, улики, слухи, факты. В конце концов измена вскрывалась во всём своём гладком обличии. Но женщина уже как бы то успевала смириться со страшной мыслью. Титов же просто сообщил мне эту новость, поставил перед фактом. Как бы, между прочим, прокрутив в голове всё, что произошло той ночью, я ещё раз убедилась в правильности принятого решения. Макс пытался меня переубедить, но его слова сливались в один бессмысленный поток оправданий, извинений, убеждений и раскаяния. Живот скрутило судорогой. я скривилась, пытаясь одновременно вспомнить, что съела на обед, и взглядом найти хотя бы одно парковочное место. Это уже третий круг. Должен же был хоть кто-то уехать. Одно место всё-таки освободилось, и я юркнула в брешь между Мерседесом и Лексусом. Это было легко как дышать. Мне нравилось водить, а всех мужчин, которые считали, что баба за рулём хуже обезьяны с гранатой, я оставляла без колёс в зале суда. Если мои клиентки хотели выйти из брака, забрав любимую машинку, то они её забирали. Жаль, что на сегодня всё самое лёгкое закончилось. Подхватив с пассажирского сиденья сумочку и накинув капюшон, я покинула уютный и безопасный салон автомобиля. Игнорируя дискомфорт и спазмы, пересекла Татарскую и на несколько секунд замерла у дома номер 1. Сколько раз я заходила в эти двери по работе? Почти каждый день. Это был мой профессиональный триумф. Женщин-юристов, с которыми считаются, которых уважают и не желают видеть в качестве противников в зале суда, единица. И вот сегодня, кажется, тот самый единственный раз, которого я надеялась, мне удастся избежать. Но статистика вещь неумолимая. 7 из 10 браков распадаются. Привет, Соня. Титов подкрался незаметно и бесшумно. Я почти подпрыгнула на месте, не мёрзне. Он протянул руки ко мне, кажется, хотел приподнять воротник пальто, но я отпрянула, словно ко мне тянулись две ядовитые змии. Не трогай меня, пожалуйста. Пора отвыкать всегда и всюду касаться друг друга. Всё, что произойдёт дальше, уже не про нас двоих, семью Титовых. Нет, мы наконец разделимся и станем Максимом Титовым и Софией Какую оставить фамилию, я не решила, потому что вариантов минимум три. Я задрала нос и, игнорируя мужа, двинулась к входной двери. Внутри все как обычно. После шести вечера в судах, как и в прочих офисах, работа практически замирала. По крайней мере, официальная ее часть. Но я сама позвонила Нине Владимировне и просила ее сегодня дождаться меня, чтобы получить консультацию. Дело обычное, рядовое. Обманом не гордилась, но такие вещи обсуждать по телефону не хотелось даже с ней. «Соня, давай договоримся, что говорить буду я. Это еще почему?» «Я не хочу, чтобы ты прошла через это снова. И вообще можно было решить все без суда, через госуслуги. Не имею привычки ждать то, что можно получить сейчас, Титов. Я хочу развестись как можно скорее». Огрызнулась и толкнула дверь в кабинет судьи Моисеевой. «Соня, я не могу. Женщина со строгой короткой стрижкой, в белой блузке, тёмно-синем костюме и с аккуратным бесцветным маникюром сидела за своим рабочим столом и заполняла бумаги. Она не носила очки, считая, что это аксессуар добавляет ей возраста. Но старили её вовсе не диоптрии, а привычка курить. За 5 лет знакомства я так и не смогла убедить Нину Владимировну бросить это пагубное дело. Проходи, Сонь. Судья даже не подняла голову, дописавая то, что собиралась. Её ручка летала над бумагой быстро и уверенно. Почерк был истинно врачебный, витиеватый и непонятный. И Макс, а ты тут что, забыл Титов? У вас опять совместное дело. Мина Владимировна положила ручку на стол и закрыла синюю папку, на которой золотым тиснением было выбито слово "Входящие". Вроде того. Упрочил Макс присаживаться в кресло напротив её рабочего стола. Мы разводимся. Странно, но после этих слов я осталась на ногах. Всё верно. Нужно рубить сразу, чтобы скорее покончить с нашим браком. Стоило прийти ещё раньше, дня 3 назад или 4. Прямо вот так? Разводитесь? Да. Он перестал мыть посуду или приносить домой зарплату? Вопрос смешной, но от судьи прозвучал весьма серьёзно. Не измена, а финансовые трудности и то, что называется быт, гораздо чаще называли причины распада даже самых крепких супружеских союзов. С моей зарплатой всё в порядке, а дома стоит посудомойка. Самое лучшее, мы только в прошлом году ремонт на кухне закончили. Макс проговорил с тем самым чувством и нужными ударениями, как будто выступал в суде и выстраивал линию защиты своего клиента. Ещё чуть-чуть, и перейдёт в наступление. Я же молчала. У меня просто язык не поворачивался признаться ней Владимировне в случившемся. К тому же, раз Титов смог рассказать мне, то и здесь справится. Но он почему-то молчал. Секунды утекали вместе с каждым ударом настенных часов. примерно в два раза чаще билось её сердце. Пульс зашкаливал. Нам нужен развод как можно скорее, понимаете, в нашем деле чем быстрее тем безболезненнее и меньше суеты и слухов. Слухи нам совсем не нужны, попыталась пояснить я. Пальцами сжала кожаную ручку сумки, да так крепко, что ногти впились в ладонье. Наверняка останутся следы. Зато мучить перестало, всё встало на свои места. Чётко и ясно. Соня, я не понимаю, какой развод? Почему быстро? Макс, может, объяснишь? Нина Владимировна развела руками, поднялась с места, что уже было не очень хорошим знаком. Она поправила идеальную укладку, проведя кончиками пальцев по лбу, к уху, убирая невидимую прядь, и сложила руки на груди. Мы разводимся, потому что я изменил, Соня. Изменил? Судья подняла взгляд на меня, ища подтверждения его слов, и я кивнула. "Ну ты, и скотина Титов", выпалила она, сделав несколько шагов к сидящему в кресле и повисившему голову мужчине. Затем дала ему подзатыльник. "Какого хрена, Титов, Сонь? И теперь ты бросаешь жену, чтобы уйти к любовнице? Сонечка, давай помотаем ему нервы как следует. Развод он хочет. Вы не понимаете?" прошептала я, не разжимая губ. Если бы вдруг начала объяснять, то обязательно получилось бы какая-нибудь белиберда, заикание, запинание, слёзы. Я ещё не всё выплакала, а делать этого на публике не хотела. Пусть даже свидетелем станет один человек, не могла этого вынести. Поэтому молчала, молчанием умоляла согласиться и помочь. И она поняла, как и любая женщина, когда-либо прошедшая через болезненный развод с мужем, судья Моисеева всё отлично поняла. Хорошо. И я подготовлю документы и направлю Нет, напишу тебе, Макс, чтобы ты забрал их. Передавать с курьером или через почту не буду. Это займёт несколько дней. Минимальный срок на всю бюрократию неделя. До конца этого года официально ваш брак будет расторгнут, если не передумаете. «Не передумаем», — ответила я. «Посмотрим». В унисон со мной проговорил Макс, поднимаясь с места. Он смотрел на меня и едва ли мог скрыть неуместное сейчас осуждение. «Не смей. Даже не думайте тоф». Я бросила не очень вежливое, зато очень быстрое спасибо и вышла из кабинета. Муж все так же шел следом до самой улицы. Мне же хотелось скрыться и не видеть его вообще. «А?» Входная дверь распахнулась, в лицо полетела противная морось. Свет уличных фонарей неприятно ударил в глаза, а когда они привыкли к раздражителям, стало понятно, что как раз в этот момент к ступеням здания суда подошла ещё одна фигура, которая имела непосредственное отношение к пришедшему. Кто-то скажет, что для женщины-юриста главное мозги и профессиональные навыки, стервозный характер, стальная хватка, без которой сложно выжить в профессии, переполненной тестостероном. Так и есть. Но как и в любом другом деле, как и на любой другой работе, входя в любую комнату, кабинет или зал суда, мы производим впечатление в первую очередь своим внешним видом. Высокие шпильки, строгие обтягивающие костюмы, укладка, макияж. Всё то, что может ввести противника в заблуждение. Феминизмом тут и не пахло. Наше лучшее оружие у меня застать в расплох. Я это умела. Люба Фролова умела тоже. 4 года назад, ещё будучи студенткой выпускного курса юридического факультета, она оказалась в моём кабинете и заявила, что намерена стать одной из лучших женщин-адвокатов в Москве. И ей был нужен хороший наставник. Тогда у меня уже было 4 выпускника на практике, и больше взять я не могла из-за нехватки времени. Зато Макс избегал обязанностей наставника и предпочитал брать в свою команду юристов со стажем. В конце концов я уговорила его помочь Фроловой с дипломом. Она была симпатичной, невысокой блондинкой с роскосыми глазами и достаточно заметной щербинкой между зубами. Мужская половина нашего тогда ещё совсем небольшого трудового коллектива посходила с ума, но тогда она чётко дала понять, что романы на работе для неё табу. Это стало ещё одной причиной, почему после защиты диплома мы без сомнения пригласили Фролову на работу. Она стала частью команды и помощником Макса. На первых порах училась и помогала с бумагами. Сейчас вела и свои дела, но отказаться от роли правой руки шефа так и не смогла. Удивительная глупость и зашоренность с моей. Стоя у подножия лестницы, Фролова сжимала в руках папку, в которой наверняка лежали необходимые Максу документы. Исполнительная, предупредительная, пунктуальная. Мой муж всегда мог на нее положиться и часто шутил, что если Люба выйдет замуж или, наконец-то, займется своей личной жизнью, то его рабочее расписание основательно пошатнется. Ох, сколько шуток я сейчас могла сгенерировать на эту тему. Максим Александрович, Люба подала голос, но к нам не приближалась. Я принесла вам пакет документов по делу Алексеевых. Марат Эдуардович завтра утром улетает и может встретиться с вами не позднее восьми часов. Простите, что отвлекла, но это казалось важным. Муж нахмурился и сам спустился вниз, так и не дождавшись, когда я приму его протянутую руку. Собственно, мы же сами только что договаривались о разводе. Он серьёзно собирается уехать? Фролова кивнула, но взгляд её проследовал мимо мужа на меня. Неловкая ситуация. Добрый вечер, Софья Александровна. Не очень добрый, Люба. Точнее, совсем не добрый, ответила я, спустившись к ним. Она держала голову высоко, хотя стоило бы постыдиться. Словно это не с ней Макс страхался 5 или 6 недель назад в каком-то гостиничном номере, словно это не она залетела от него просто потому, что ни у кого в кармане не оказалось презерватива. Раздражала. Морось усиливалась, неприятно обжигая кожу лица мелкими каплями. Люба поправила тёмный локон, свалившийся из-за плеча на щёку, и вздохнула. Я, наверное, должна. Нет, не должна. Не знаю, что именно хотела мне сказать эта девочка, но сейчас слушать её не было сил. Макс, я поеду. Вы занимайтесь работой. Алексеев очень привередливый клиент, но терять его нельзя. Слишком болтливый, выдавила я, пытаясь скрыть за голосом новый приступ изжоги. Чёрт, как же больно. Не знаю, что ныло сильнее, желудок или сердце. но избавиться прямо сейчас захотелось от обоих органов. Не попрощавшись, развернулась на каблуках и направилась в сторону машины, спешно залезая в салон и закрываясь изнутри. Завела, но не торопилась давить на газ, чтобы никто не подумал, как мне плохо. В Москве снова морозь. Синоптики не радуют прогнозами, а у нас закончились позитивные песни про самый долгожданный праздник года. Поэтому послушаем новинку. Постарайтесь не заплакать. Уже знакомый голос ведущего, который, кажется, заканчивал свою смену, не был таким жизнерадостным и позитивным. В эфире заиграла песня какой-то новой популярной певицы, попсовый мотив, складные строчки, из которых я ещё несколько часов прокручивала в голове лишь одно: отпускаю что не моё. Отпускаю. Осталось только придумать, как это пережить.